Глава 16. Сегодня у меня был выходной. Я не мыла голову, не красилась и не надевала кружевное белье. Заколов волосы в гульку и натянув линялую футболку, я заваривала себе чай и предвкушала чудесное времяпрепровождение. Зазвонил телефон: И тебе доброе утро! Зевнула я и переключила Оксану на громкую связь. Хаешки, погнали на шопинг! Без прилюди атаковала она. Фу, какая то энергичная. «Я знаю, что у тебя выходной. Ты же не планируешь киснуть дома?» «Как раз таки планирую», — отозвалась я, высыпая шоколадные печеньки в тарелку. «Выходной от слова «выходить», а мне нужна новая сумка». «У меня планы». «Знаю я твои планы. Опять будешь читать «Розовые сопли» с полуголым мужиком на обложке». Я краем глаза посмотрела на новый роман «Мой страстный викинг», где на обложке длинноволосый качок с обнаженным торсом властно обнимал пышногрудую блондинку. «Не знаю, о чем ты», — засмеялась я. «Я не понимаю, как в тебе уживается нормальный человек и смазливая сопля, которая фанатеет от тупых книжек? Как можно читать то, где две страницы описывается платье, в котором героиня ехала на коне? А про первую брачную ночь на три главы я вообще молчу. Все эти твои нефритовые стержни и пылающие чресла. У тебя вон какой красавец на поводке дома сидит. Там и насмотреться можно, и натрогаться. Ты мешаешь мух с котлетами. Антон — это работа, а книжки — это отдых. Я тебе говорила, что ты странная? Постоянно. Ладно, пришлю фотку сумки. Толку от тебя никакого. Оксана, не прощаясь, отключилась. Радостно пританцовывая, я начала сносить всю свою добычу на тумбу возле кровати. Так, сюда печеньки, сюда коробку конфет, а сюда крошку чая, которая размерами стремилась к ведру. Чуть книжку не забыла. Уютно устроившись на подушках и разложив вокруг себя вкусняшки, я с трепетом открыла первую страницу. «Сейчас наша храбрая непокорная Эрна растопит сердце угрюмого и властного Хрутгейра». Телефон, оставленный на кухонном столе, вновь зазвонил. «Оксана, ну нельзя же быть такой назойливой». Тяжело вздохнув, я вылезла из своего уютного гнездышка и потопала к столу. Надо было ставить на беззвучный. Я потянулась к телефону, чтобы высказать подруге все свое негодование, как тут моя рука замерла. Я моргнула, потом еще раз, но картинка не менялась. Нервно сглотнув, я продолжала пялиться на дисплей. Тихон, этого не может быть. Мне казалось, я смотрю на телефон вечность. Песня на гудке приближалась к припеву. «Венера, очнись», — завопил внутренний голос. «Он сейчас положит трубку». Я оттряхнула головой и быстро провела пальцем по зеленому значку. «Алло». Испуганно ответила я. Было страшно услышать в ответ короткие гудки. Вдруг я не успела. «Привет!» Самым обыденным голосом поздоровался Тихон. «Не занята?» «Нет. Я решительно ничего не понимала. Мы расстались год назад. Почему он звонит? Что происходит? Я понятия не имела, как себя вести». «Как у вас погода в Москве? Тепло?» Как ни в чем не бывало, спрашивал Тихон. Мы не виделись год, а он позвонил узнать про погоду, тепло. У нас тоже. Домой не планируешь? Откуда ты знаешь, что я в Москве? Опомнилась я. Так ты фотку с геолокацией выложила. Ты подписан на мой инстаграм? У меня же новый аккаунт. Аккаунт, может, и новый, а вот привязан он к старому номеру. Ты мне высветилась в предложенных друзьях. «Иль ты думала, что я за тобой слежу?» — усмехнулся он. Мои мысли окончательно спутались. Я барахталась в них, словно муха в паутине, и вот силы кончились, я зависла. «Как живется в столице?» Беззаботно продолжил Тихон. «Хорошо», — на автомате ответила я. «Замуж не вышла?» — спрашивает он, прекрасно зная ответ. «Нет». «Тоже не складывается». «Почему тоже?» «Да знаешь, не сошлись мы как-то с Сашей. Женщина должна быть домашней, нежной, а я словно с мужиком в юбке живу». Я молча недоумевала. А, а построила крупный бизнес. Она управляла заводом. Будь она мягкой, ее конкуренты давно бы стерли в пыль. Раньше ему такие простые умозаключения в голову не приходили? «Я чувствую себя комнатной собачкой, приложением к ее жизни», продолжал Тихон. Наши с ней отношения были ошибкой. Саша, конечно, пытается меня удержать деньгами, но я не продаюсь. А ребенок? Растерянно спросила я. А что с ним? Ах, да, у нас родилась девочка, Настя. Саша мечется между своим заводом и ребенком, а я у нее для мебели. Такая себе мать. Все на няню свалила. Я ненавидела, а, а, но ничего дурного в няне не видела. «Лучше пару часов качественного времени с мамой, чем целый день бесцельного времяпрепровождения вдвоем. Знаю кучу мамаш, которые торжественно вручали ребенку планшет, чтоб не мешал им сидеть в телефоне. Мне жаль, что у вас не сложилось», — соврала я. «Ничто не вечно под луной», — процитировал он Шекспира. «Думаю, наши с Сашей пути расходятся. Но, как говорится, все, что не делается, то к лучшему». Я молчала. «К чему он клонит?» Тихон выдержал паузу и добавил. «Я соскучился». Мое сердце замерло. Я мечтала об этих словах целый год. Мечтала, засыпая одна в сырой от слез постели. Мечтала, когда лежала с высокой температурой в лихорадке, а Катерина меняла мне уксусный компресс. Мечтала, когда раскладывала по столам бесконечные тарелки с зайчиками и ежиками. Мечтала, зная, что этого никогда не произойдет. И вот теперь он говорит, что скучает, а я. Мне было плевать. «Давай встретимся», — предложил он. Я никогда не чувствовал такой пустоты. Я ходила по задворкам своего сознания и искала там хоть какие-то чувства к Тихону. Ничего, только отвращение. Меня передернуло. Я словно вышла из темницы, куда себя добровольно заточила и увидела белый свет. Господи, да ему же плевать на меня. И сейчас, и тогда он думал только о себе. Кого я любила? Разве я любила этого эгоистичного мужчину, который всегда убегал от ответственности? Где тот мудрый и благородный Тихон, которому всецело принадлежало мое сердце? Его нет. И никогда не было. Я любила призрака. Я собственными руками скомкала свой мир до размеров одного человека. Любое, невзначай брошенное им слово, воспринимала как истину в последней инстанции. «Ты знаешь, что такое аппарель?» – внезапно спросила я. «Что?» Тихон явно ожидал не этого. «Аппарель? Что это? И зачем ей ключ?» «Венера, о чем ты?» В его голосе послышались нотки раздражения. И мне стало так противно, будто передо мной сидела гигантская слизкая жаба, вся покрытая бородавками и тиной. И все ждали, что я ее лизну. А я не хочу жабу, я хочу клубничное мороженое. Спасибо тебе. Искренне поблагодарила я. За что? Тихон был в полной растерянности за то, что позвонил. У меня вторая линия. Я отключила телефон и рухнула на кровать.